Перуджи вышел из-под душа хватая артом воздух не выключив воду он вывалился из ванной оставляя мокрые следы на полу опрокинул остатки кофе со столика но даже не заметил этого постель ему нужна постель Перуджи бросил свое мокрое тело на постель и перевернулся на спину в груди полыхал пожар Кожа покрылась мурашками, было холодно, он выгнул в спину, попытался обернуть вокруг себя простыню, но пальцы вдруг разжались, и рука бессильно упала на край постели. Перуджи умер еще до того, как его безжизненные пальцы коснулись пола. Слова Нельса Хелстрома. По широко распространенному во внешнем мире мнению невозможно сопротивляться проявлением природы. Необходимо понять, что мы осваиваем уже существующие формы, приспосабливаясь к неизбежным изменениям, вызванным нашим влиянием на природные процессы. Способ борьбы диких внешних с насекомыми, Нам многое проливает свет. Противпоставляя себя мощному проявлению жизни, дикие невольно побуждают своих противников усиливать свою защиту. Яды внешних приносят мгновенную смерть большинству насекомых. Но у тех, кто выжил развивается иммунитет, способность потреблять яды, не принося организму вреда. Возвращаясь в чрево Земли, выжившие передают иммунитет новым поколениям. Спокойная и деловая атмосфера, царившая в муравейнике, всегда действовала на нее успокаивающе после возвращения из внешнего мира. Она восхищалась той ловкостью, с которой работники занимались каждый своим делом, без суеты, со спокойствием, присущим людям, точно знающим, что им нужно делать. Сопровождающий ее по знакомым галереям Экоррт был проникнут тем же духом. Поэтому она не думала о нем как о захватчиках. Это были ее знакомые, Приятно, конечно, иногда покинуть пределы муравейника, но еще лучше – возвращаться назад, особенно осознавая, что ночная вылазка позволила пополнить генные запасы муравейника. Муравейник успокаивал душу и тело просто тем, что окружал ее со всех сторон. Внешне могут быть молодцами, особенно дикие мужчины. В свои пятьдесят восемь лет Фэнси дала муравейнику девять детей, рожденных от внешних отцов. Это большой склад в генный пул. Она понимала генные пулы так же, как она понимала насекомых. Фэнси была специалисткой внешних мужчин и муравьев она любила больше других. Иногда, блюдя в лаборатории за муравьиной колонией фэнси чувствовала что и для нее предназначена создать со своими подопечными новую колонию может быть даже стать их проматерью возможно фэнси понадобится время на химическую аклиматизацию чтобы они приняли ее к себе в своих фактиях она могла создать скорт Сопровождавший бы ее в глубь муравейника как свою королевскую стражу, Фэнси будет муравьиной королевой. Муравьи, москиты, другие насекомые не выказывали никаких признаков недовольства при вмешательстве Фэнси в их дела. Когда она это поняла, для нее было легко представить себя муравейник как свою собственную колонию. так сильно ею овладела воображение, что когда ее ввели к Хелстрому, она посмотрела на него поначалу с королевским снисхождением, не обратив внимания на состояние, в котором он находился. Хелстром отметил, что Фенси,